Скрипнула дверь, и я оглянулся. Вошел командор Сонсон. Я-то думал, он придет гораздо раньше. Следом за ним появился лейтенант Ганзен. Рука у него была обмотана толстой шерстяной тканью. Вот что означал этот звонок. Командир субмарины вызвал подкрепление. Выключив фонарь, Сонсон поднял на лоб защитные очки и опустил снежную маску. При виде кошмарного зрелища глаза его сузились, а нос невольно сморщился. От румяных щек отхлынула кровь. Мы с Ганзеном предупредили его о случившемся, но он не ожидал увидеть подобной картины. Нечасто воображение в состоянии представить себе, какой бывает действительность. Сначала я подумал, что солнце настошнит но в следующее мгновение на скулах его появился румянец, и я понял, этого не произойдет. «Доктор Карпентер», — произнес Сонсон хриплым голосом, лишь подчеркивавшим напыщенную официальность тона, «извольте немедленно вернуться на корабль. Вы будете находиться там под домашним арестом. Я предпочел бы, чтобы вы пошли добровольно в сопровождении лейтенанта Ганзена». «Я не хочу никаких осложнений. Думаю, вы тоже. Если попытаетесь сопротивляться, мы сумеем поставить вас на место. За дверью стоят Роллингс и Мерфи». «Вы настроены весьма агрессивно и недружелюбно ко мне», — командор ответил я. «Роллингс и Мерфи могут озябнуть на морозе». Я сунул руку в карман меховых штанов и изучающим взглядом посмотрел на командира субмарины. «Вам что, моча в голову ударила?» Повернувшись к Ганзену, Сонсун кивнул на дверь. Старпом было двинулся к выходу, но, услышав мои слова, остановился. «Какие мы важные, а? Даже объяснить, в чем дело не желаем!» У Ганзена был смущенный вид. Ему не по душе была роль, которую он играл. Похоже, так же обстояло и с Сонсоном, но тот готов был сделать то, что считал своим долгом, а личные чувства оставил в стороне. Если вы гораздо глупее, чем я себе представляю, а я считаю вас весьма умным человеком, то я вам объясню, в чем дело. Когда вы оказались на борту дельфина в заливе Лох, мы с адмиралом Гарви встретили ваше появление чрезвычайно настороженно. Вы навешали нам на уши лапши, рассказывая, какой вы знаток условий жизни в Арктике, и о том, что участвовали в создании этой самой станции. После того, как мы не сочли это убедительным поводом для того, чтобы взять вас с собой в плавание, вы сочинили крайне убедительную байку. Байку насчет передового поста обнаружения ракет. Хотя, как ни странно, адмирал Гарви даже не знал о существовании такого поста, Но мы поверили этой байке. Огромная тарельчатая антенна, о которой вы рассказывали, мачты, радарные установки, электронные компьютеры. Где это все, доктор Карпентер? Это, так сказать, несущественно, не правда ли? Игра воображения и только. Я изучающе посмотрел на Солнцена, но прерывать не стал. Ничего этого и в помине не существовало, верно? Вы окончательно заврались, мой друг. Зачем вам это нужно, не знаю, да и знать не желаю. Меня заботит другое: безопасность корабля, благополучие членов экипажа и доставка уцелевших зимовщиков в целости и сохранности. И рисковать я не намерен. А рекомендации британского адмиралтейства, а приказ вашего же начальника управления боевого использования подводных лодок, все это для вас пустой звук? «Начинаю догадываться, каким образом вам удалось добиться этого приказа», — мрачно проговорил Сонсон. «Слишком много в вас таинственного, доктор Карпентер. Да и врать, большой мастер». «Как вы грубый, командор». «Правда, иной и не бывает. Так вы пойдете с нами?» «Прошу прощения, я еще не закончил свою работу». «Понятно. Джон, давайте могу дать объяснение». Вижу, что придется это сделать. Не угодно ли будет выслушать меня? Выслушать очередную байку? — качнул головой Сонсон. Ну уж нет. А я не готов идти. Тупиковая ситуация. Сонсон взглянул на Старпома, готового покинуть помещение. Ну что ж, если вы такой упрямится, не желаете выслушать, что я скажу, зовите свою свору. Какая удача, что в одном месте собрались сразу три дипломированных врача. Что вы хотите этим сказать? А вот что. Пистолеты могут выглядеть по-разному. Одни сравнительно безобидны на вид, другие безобразны, третьи выглядят внушительно, четвертый устрашающий. Манлихер Шенауэр, который я сжимал в руке, имел устрашающую внешность. И весьма. В белом свете лампы Кольмана – Грозно поблескивала его вороненая сталь. Таким оружием только и стращать людей. «Вы не посмеете выстрелить», — категорически заявил Сонсон. Разговоры окончены. «Мне надоело упрашивать, чтобы меня выслушали. Зови стражу, друг!» «На пушку берешь, мистер», — злобно проговорил Старпом. «Не посмеешь пустить в ход свой пугач?» «Слишком много поставлено на карту, чтобы не посметь. Убедись сам!» «Не будь трусом, не прячься за спины своих подчиненных, не заставляй их идти под выстрелы. Я поставил оружие на боевой взвод. Получи пулю сам». «Не двигайся с места, Джон», — скомандовал Сонсон. -сон. «Он не шутит. Наверное, в вашем чемодане с секретным замком целый арсенал», — добавил он сердито. «Совершенно верно. Автоматы, шестидюймовые морские орудия, адские машины» а для мелкомасштабной операции сойдет и небольшой пистолет. Так как? Выслушайте меня? Мы вас выслушаем. Тогда отошлите Роллингса и Мерфи. Не хочу, чтобы кто-то еще узнал то, что я вам сообщу. Кроме того, они, наверное, до смерти озябли. Солнцун кивнул головой. Открыв дверь, лейтенант произнес несколько слов и вернулся. Я положил пистолет на стол Взял электрический фонарь и, сделав несколько шагов, произнес. «Подойдите сюда и посмотрите». Подошли оба. Проходя мимо стола, на котором лежал пистолет, они даже не взглянули на него. Возле одной из обезображенных груд я остановился. Рядом со мной остановился Сонсун. Широко открытыми глазами он смотрел вниз. Лицо его побелело, как мел. Из горла вырвался нечленораздельный звук. «Кольцо». «Это золотое кольцо», — начал он, но тотчас умолк. «Я вас не обманывал». «Нет». «Конечно, нет. Я... я не знаю, что и сказать. Весьма...» «Это не имеет значения», — грубо оборвал я его. «Посмотрите сюда, на спину. Мне пришлось удалить...» Часть обугленной плоти. Шея прошептал. Сонсон. Сон. Она перешиблена. Вы так думаете? Чем-то тяжелым. Не знаю, должно быть, балка упала. Вы же видели эти строения. У них нет балок. Отсутствует полтора дюйма позвоночника. Если бы какой-то тяжелый предмет, упав, разрушил участок позвоночника в полтора дюйма, то обломки вдавило бы вглубь. Тут обстоит иначе, они вырваны. В него стреляли спереди. Пуля попала в горло и вышла на затылке. Пуля с мягкой оболочкой. Это видно по размеру выходного отверстия. Стреляли из крупнокалиберного пистолета, кольта 38-го калибра, люгера или маузера. Господи Иисусе, я впервые видел солнце на потрясенном. Посмотрев на груду, лежащую у его ног, он перевел взгляд на меня. «Выходит, совершено убийство?» «Кто же мог сделать это?» — хриплым голосом проговорил Ганзен. «Кто, дружище, кто? Скажи, Бога ради, и зачем?» «Я не знаю, кто сделал это. Солнцун смотрел на меня с каким-то странным выражением. «Вы только сейчас это обнаружили? Вчера вечером?» «Вчера вечером?» — раздельно произнес офицер. «И все это время, находясь на корабле, вы не сказали ни слова? Даже вида не подали?» «Ей-богу, Карпентер, в вас нет ничего человеческого!» «Совершенно верно», — сказал я. «Видите вон тот пистолет? Он стреляет с оглушительным грохотом, и когда я прицелюсь в того, кто сделал это, я и глазом не моргну». Во мне действительно нет ничего человеческого. Напрасно я это сказал. Виноват. Сонсун сделал видимое усилие взять себя в руки. Он посмотрел на Манлихершенауэр, потом на меня, затем снова на пистолет. О самосуде не может быть и речи, Карпентер. Никому не позволено брать на себя обязанности судьи. Не смешите, а то я расхохочусь. А морг для этого места неподходящий. Кроме того, я вам еще не все показал. Есть кое-что еще. Кое-что такое, что я обнаружил сию минуту. Не вчера вечером. Я показал пальцем еще на одну почерневшую груду. Не желаете посмотреть на этого человека? Не стоит. Твердо заявил Сонсон. Лучше сами расскажите. Вы оттуда, где стоите, увидите. Голова. Я соскоблил горелые. Спереди, посредине лица, чуть правее небольшое отверстие. На затылке выходное отверстие, гораздо большего диаметра. То же оружие, тот же убийца. Ни один из офицеров не проронил ни слова. Они были слишком потрясены, чтобы что-то сказать. «Пуля пошла по довольно странной траектории», — продолжал я, — «круто вверх. У меня такое впечатление, что стрелявший лежал или сидел, а жертва его стояла». «Да», — не слушая меня, — произнес Сонсун, — «убийство. Двойное убийство. Этим должны заняться соответствующие органы, полиция». «Разумеется», — согласился я, — «это дело полиции». «Давайте позвоним дежурному сержанту в ближайший полицейский участок и попросим его заглянуть на минутку». «Это не входит в наши обязанности», — упорствовал Сонсон. «Будучи командиром американского военного корабля, я обязан прежде всего благополучно доставить на базу в Шотландии свой экипаж и уцелевших зимовщиков со станции З. не подвергая при этом опасности свой корабль, — спросил я. Но разве такая опасность не возникнет с появлением убийцы на борту субмарины? Неизвестно, находится ли он еще, или появится на борту корабля. Вы сами не верите тому, что говорите. Сами знаете, что появится. Вы не хуже меня понимаете, почему возник этот пожар, черт бы вас побрал, что это не был несчастный случай. Если что и было случайным, то это масштаб пожара. Возможно, убийца не учел такую возможность. И время, и погодные условия были против него. Думаю, у него не было иного выбора. Единственный способ скрыть следы преступления состоял в том, чтобы устроить пожар. И это ему сошло бы с рук, если бы не я. Если бы еще до отплытия я не был убежден в том, что дело тут нечисто но ему пришлось немало потрудиться, чтобы не уничтожить и самого себя. Хотите вы этого или нет, а убийца окажется на борту вашей субмарины. Но ведь все эти люди получили ожоги, некоторые очень тяжелые. А как же иначе, черт возьми? Неужели этот некто будет расхаживать по лагерю без единого ожога даже от горящей сигареты и будет громогласно объявлять, что это он чиркал спичками, а потом из предосторожности отошел в сторонку для колорита? Ему пришлось обжечься. Вовсе не обязательно, — возразил лейтенант. Откуда ему было знать, что кто-то заподозрит недоброе и начнет расследовать преступление? Послушай доброго совета. Оставь. Со своим командиром ремесло сыщика отрезал я. Люди, замешанные в эту историю, специалисты высокого класса, имеющие обширные связи. Это члены мощной преступной организации, спрута, щупальца которого так длинны, что могут дотянуться до залива Холилох и там погубить ваш корабль. Зачем они это сделали, не знаю. Главное состоит в том, что такие орлы никогда не полагаются на волю случая. Они всегда работают, исходя из предположения, что их могут раскрыть, и принимают все меры предосторожности для исключения такой возможности. Кроме того, когда пожар разгорелся, как это происходило, мы пока не знаем, преступник развил бешеную деятельность и принялся спасать людей, попавших в западню. Если бы он этого не сделал, то попал бы под подозрение. Тогда-то он и получил ожоги. Господи помилуй, у Солнца от холода застучали зубы, но он этого не замечал. Какие страшные люди! Вы согласны? Насколько мне известно, американским флотским уставам не предусмотрено укрывательство уголовных преступников. Но что же нам делать? Вызвать легавых? К примеру, меня. Что вы хотите этим сказать? То, что сказал. У меня гораздо больше полномочий, поддержки официальных лиц, больше свободы действия и власти, чем у любого другого полицейского, с которым вам приходилось встречаться. Вы должны верить мне. Начинаю верить, что это так. В раздумье проговорил солнцу. За последние сутки я много думал о вас. Еще десять минут назад я убеждал себя, что не прав. Так вы полицейский или детектив? Морской офицер. Служба разведки. В чемодане у меня документы, которые я должен предъявить лишь в чрезвычайной ситуации. Я не счел нужным объяснять морякам, насколько велик ассортимент документов, которыми я располагал. Сейчас такая ситуация. Но... но вы же доктор? Разумеется. Военно-морской врач, помимо прочего. Основное же мое занятие — борьба с диверсиями в британских вооруженных силах. Докторский диплом — идеальное прикрытие. Круг моих обязанностей намеренно не ограничен определенными рамками, и я наделен полномочиями совать свой нос повсюду, вмешиваться в любые ситуации, и разговаривать со всевозможными людьми под тем предлогом, что я являюсь ученым-психологом, что было бы невозможно для рядового офицера. Наступила долгая пауза, затем сон с обидой в голосе произнес. Могли бы нас заранее оповестить? Может, по корабельной радиотрансляции надо было всех оповестить? На кой черт это мне надо? Не хочу я на каждом шагу натыкаться на непрошенных помощников. Спросите любого полицейского. Самую большую опасность для его жизни представляют самозванные Шерлоки Холмсы. Кроме того, я не вправе был доверять вам. Не надо пыхтеть и возмущаться по всему поводу. Это вовсе не значит, что вы могли преднамеренно выдать меня и что-то в этом роде. Вы могли сделать это случайно. Теперь у меня нет выбора, потому-то и сообщил все о себе, что услышали, и готов к возможным последствиям. Почему вы отказались выполнять директиву своего главнокомандующего? «Директиву?» Ганзан посмотрел на Солнцена. «Какую еще директиву?» «Приказ?» из Вашингтона предоставить доктору Карпентеру практически неограниченную свободу действий. Рассудите сами, Карпентер. Я не люблю ходить с завязанными глазами и от природы подозрителен. Вы появились на борту корабля при чрезвычайно сомнительных обстоятельствах. Вы чертовски много знали о субмаринах. На каждом шагу темнили. Историю с диверсией рассказали всего в двух словах. «Черт побери, старина, конечно, у меня были сомнения относительно вас. А разве вы на моем месте не поступили бы таким же образом?» «Пожалуй, хотя не знаю. Я лично выполняю распоряжение». «Ага. И какое же вам отдано распоряжение в данном случае?» «Хотите выяснить, что это все значит?» — вздохнул я. «Ничего не попишешь, придется объяснить». Сейчас вы поймете, почему ваш главнокомандующий так настаивал на том, чтобы вы оказали мне всяческую помощь. «Этой байке можно верить?» — спросил Сонсон. «Можно верить. История, которую я вам рассказал в заливе Холилох, не была пустым трепом. Я лишь чуточку ее приукрасил, чтобы убедить вас взять меня с собой». На здешней станции действительно был один прибор поистине чудо электронной техники. Его использовали для наблюдения за запуском советских ракет и обнаружения пусковых шахт. Прибор этот находился в одном из блоков, уничтоженных пожаром, втором от западного края в южном ряду. Днем и ночью на высоте 30 тысяч футов висел гигантский привезной радиозонд. Но никакого радиоприемника на нем не было установлено. Просто это была гигантская антенна. Возможно, этим и объясняется тот факт, что топливо разлилось по такой обширной площади. Очевидно, взорвались баллоны с водородом, которым наполнялись шары. Хранились эти баллоны в топливном блоке. И все зимовщики знали о назначении этого прибора? Нет, не все. Большинство полагало, что этот прибор для изучения космических лучей. Что это такое в действительности, знали всего четыре человека. Мой брат и еще три человека, которые жили в помещении, где был установлен прибор. Помещение сгорело. А вместе с ним и самый передовой пост наблюдения свободного мира. Вы по-прежнему удивляетесь, почему так старался ваш главком? Четыре человека? Посмотрел на меня с некоторым сомнением Сонсон. -сон. Кто именно доктор Карпентер? И вы еще спрашиваете? Четверо из семи, лежащих в этом блоке, командир. Он опустил глаза, потом поспешно отвел их в сторону. Вы говорили, что случилась беда еще до того, как мы вышли из гавани. Как это объяснить? Брат имел сверхсекретный шифр. Мы получали его личные донесения. Он был первоклассным радистом. В одном из них сообщалось, что дважды предпринимались попытки повредить аппаратуру. В детали он не вдавался. В другом донесении говорилось, что он подвергся нападению, в результате чего потерял сознание. Это произошло в полночь, во время обхода лагеря. Он обнаружил, что какой-то мерзавец выпускает газ из баллонов с водородом. Ведь без антенны от оборудования нет никакого проку. Ему повезло. Через несколько минут он пришел в себя. Останься он подольше без сознания, окоченел бы насмерть. И вы думаете, я поверю, что пожар не имеет никакого отношения к попыткам диверсий? Но откуда людям было известно, что это за прибор? — возразил Ганзен. — Хочу сказать посторонним людям. — Как и Сонсон... Старпом посмотрел вниз и тоже отвел глаза. Бьюсь об заклад. Это дело рук психически ненормального человека. Ни один уголовник, находящийся в своем уме, не способен на такое жуткое преступление. А помешанный способен. «Три часа назад», — произнес я, — «перед тем, как зарядить торпедой третий аппарат», Вы проверяли маховики, с помощью которых вручную закрывают наружные крышки аппаратов и световую сигнализацию положения этих крышек. Во-первых, вы убедились, что приводы маховиков отсоединены. Во-вторых, что провода в соединительной коробке перепутаны. Неужели вы считаете, что это работа умалишенного? Старпом промолчал. Сонсон -сон проговорил. Чем я могу вам помочь? «Доктор Карпентер, а что вы готовы сделать для меня, командир?» «На командование кораблем не рассчитывайте». Сонсон -сон улыбнулся, но улыбка получилась невеселой. «А в остальном я, как и весь экипаж дельфина, целиком к вашим услугам. Только скажите, доктор, больше ничего». «На этот раз вы поверили моей байке?» «На этот раз поверил». Я был рад услышать такие слова, ведь я и сам ей едва не поверил.